Глава двенадцатая. Меня ж дыхание перехватило. Получается, отец все-таки знает об аномалии и дядя Костя, точнее тот, кто его купил с потрохами, осведомлен о ней. Что будет, если я напрямую подойду к отцу? И так понятно, он ответит с жестким отказом. Если ты красная аномалия, нам точно туда ходить опасно. Возможно, он их хочет ее разведать на ресурсы, но денег не особо, чтобы даже это организовать. Все ж таки нужно нанимать тех, кто защитит от твари, которые там обитают. С одним из монстров я уже успел заочно познакомиться. <смех> и эта встреча была далеко не из приятных. Я вспомнил, что незакрытая куполом аномалия притягивает к себе и меняет все живое, делает его опасным. Легкий холодок пробежал по спине. Кажется, я догадываюсь, что там было. Братец вчера заикнулся, что у семьи была живность. Отец разводил кур, свиней, гусей. Небольшое хозяйство, чтобы на жизнь хватало, но затем оно исчезло. Славик предполагал, что отец все продал в один день, как раз месяца три тому назад. Я же догадывался, что это не так. Вся живность там, за куполом, и встречаться с ним вряд ли захочет какой-нибудь фермер. Я протянул руку, останавливая ее в двух сантиметрах от мерцающего полотна энергии. От купола исходит довольно сильная аура, гораздо сильнее, чем от тех, которыми закрывали белую или зеленую аномалию. Еще одно доказательство, что уровень ее минимум красный. Теперь я понимал, почему старый Черкасов приложил так много сил, чтобы создать купол. Явно приглашал магов, которые применили мощные заклинания. Их запечатал ключом, который спрятал до лучших времен. Даже землей прикрыл, чтобы ни одна живая душа не догадалась, что это за место. Его можно понять. Он защищал нас и свое поместье от уничтожения. И теперь боялся этой хреновины, как огня. Но в то же время обеспечил себе круглосуточный доступ, чтобы в любой момент, когда появятся деньги, начать изучать аномалию. Я попытался заглянуть внутрь купола, но увидел лишь свое отражение. Крыс отправил ей сильный ментальный сигнал. «И незачем так орать!» — недовольно пробурчал зверек. «Не глухой я!» «А ну, попробуй глянь, что там под куполом!» — велел я питомцу. «Ты думаешь, я смогу проникнуть внутрь?» — с сомнением спросил он, покосившись на купол. «Я говорю, попробуй!» Посмотрел я на зависшего на уровне глаз питомца. Когда я отошел подальше, крыс вдохнул, отлетел в сторону, затем выставил лапку перед собой. Банзай! закричал он и устремился прямо в купол. Затем ударился в него и отлетел в сторону. Питомец пулей пронесся мимо меня, останавливаясь лишь на противоположном берегу. «Все в порядке? Я жив!» Всего лишь перелом лапы в трех местах, заворот хвоста и уязвленное самолюбие. Последним фразом проговорил, надувшись, как пузырь. Ну и шутник. Хотя, если бы это был материальный зверь, то без переломов бы точно не обошлось. Живчик тоже проявил интерес и вытащил длинный язык. «Не смей!» — крикнул я. «Тебя же отбросят!» питомец заскулил в ответ, но все-таки спрятал свой лягушачий язык. «Он может ударить по куполу молнией?» хотя тоже срикошетить может. И хорошо, если в нас не попадет». Я вновь посмотрел на гнездо в виде четырехлистного клевера. «Раз не получится напрямую взять ключ от входа, значит, придется на время взять его в эксплуатацию. Главное понять, куда отец его спрятал. Что ж, раз с отцом разговаривать бесполезно, значит, остается Славик. Я решил, что нужно из него вытащить все, что только можно об этом месте». Тренировка закончена, пора возвращаться домой. Напоследок решил испытать Живчика. Сможет ли он еще раз выпустить молнию, только уже прицеливаясь? Судя по расходу энергии, на прошлую молнию у него хватит еще на один заряд точно. Когда мы перешли на другой берег, я повернул щенка в сторону мишени. — А ну-ка, дружок, соберись! — присел я возле питомца, погладил его, смотрелся в его блестящие голубые глаза. «Аф, аф — Аф-аф! — Запрыгнул передо мной щенок. — Послушай, тебе нужно выстрелить той самой молнией. — Той, что ты недавно стрелял, но теперь уже в то чучело. Представь, что это страшный монстр, — указал ей в сторону торчащего из берега манекена. Щенок с готовностью тявкнул, повернулся к цели. По его шерсти побежали искры. Питомец открыл пасть и следом раздался оглушительный треск. Белая ломаная молния вылетела из его пасти и через секунду ударила в манекен. Палка, на которой держалась импровизированная мишень, треснула, и чучело рухнуло на камне. — Неплохо, — признался крыс. — Блохастый делает успехи. «Молодец, живчик, хороший мальчик!» — я погладил пса по голове. «Да и подросток еще, скоро станешь совсем взрослым!» «Только не расплачься от умиления, хмыкнул крыс. «Ревнуешь, что ли?» — усмехнулся я. «Вот еще!» — фыркнул астральный зверек. «Я ведь потомок лазурного дракона!» «Как раз я могу быстро вырасти и стану гораздо больше, чем твой щенок!» «Гораздо! Просто еще не время!» Затем крыс исчез в астрале. «Да, ничуть не изменился, такой же обидчивый и завистливый!» Я взглянул в сторону осыпавшегося берега, куда где мерцал защитный купол. Оставлять его на виду нельзя, и здесь без помощи крыса не обойтись. «Крыс, ты меня слышишь?» — вновь позвал я астрального питомца. «Ну чего еще?» — пробурчал крыс. «Нужна твоя помощь. В прошлом мире ты умел делать элементарные иллюзии», — начал я издалека. «Было дело, да», — оживился питомец. «У тебя же есть это заклинание, правда?» — спросил я. Крыс ненадолго затих, затем забормотал. — Да, но оно то, то, точечное, блин. — На большую площадь не хватит, — разочарованно вздохнул крыс. — Хватит закрыть эту дыру, — махнул я в сторону выглядывающего из насыпи купола. — Никаких деталей, просто в цвет земли. — Да, пожалуй, хватит, — ответил он. — Но мана... — Опять ты за свое, — вздохнул я. — Скоро пойдем в аномалию, соберешь ты себе маны, сколько влезет тебе. тебя. — Ладно, так и быть. Пожертвуй своих неприкосновенных запасов, — буркнул крыс. Астральный зверек махнул хвостом, и купол начал темнеть. Точнее, закрываться иллюзией. А затем он полностью исчез. «Сразу предупреждаю, если подойти вплотную, купол можно будет увидеть», — услышал я крыса. «А нам больше вы не надо», — ухмыльнулся я. «Какой идиот будет лазить возле насыпи и пытаться что-то там рассмотреть? Слуги здесь не ходят, динамит не подпустит так близко диверсантов от Арахчеева. А больше и некому». Живчик первым забежал в дом и огласил наш приход громким зычным лаем. Еще два дня назад он скулил и тявкал, а сейчас голос стал значительно сильнее, — «Даже по этому критерию можно понять, насколько он стал сильнее». «Владимир Григорьевич, ужин подавать?» – поспешил ко мне навстречу Тихон. «А что, дома до сих пор никого нет?» – спросил я. «Вячеслав Григорьевич отдыхает в гостиной», – сказал слуга. «А его сиятельство еще не явился». «Ясно. Накормить щенка я сам себе позабочусь», – махнул я в сторону облизывающегося живчика. И Тихон взял у меня поводок, направившись с питомцем на кухню. Крыс между тем облетел дом и нашел место ключа. Во втором отцовском кабинете которая гораздо меньше предыдущего. И все бы ничего, но кабинет был под особой магической защитой. Мой астральный питомец не смог через нее пролететь. Получается, защита комплексная, в том числе и от призрачного воздействия. Ну что ж, оставалось только одно — открыть кабинет с помощью ключа. И в этом мне может помочь только братец. В гостиной я сел в кресло рядом со Славиком и внимательно посмотрел на него. Братец полулежал на диване, что-то смотрел на своем телефоне и хихикал. «Мне нужно с тобой поговорить», — напомнил я себе. «Угу», — пробурчал он, но даже не взглянул на меня. «Ладно, тогда по-другому. Я поднялся с кресла, подошел к дивану. Подушка достаточно тяжелая, чтобы привести этого засранца в чувство. Я запустил ею вбраться. Попал в голову, и он вскочил на ноги. «Э, ты чего, сдурел?» — скрикнул Славик. «Я же сказал, что мне нужно с тобой поговорить». Я улыбнулся и потянулся за второй подушкой. «Понял я, понял. Не кипятись. О чем поговорить?» Славик покосился на меня. «Я про восточную окраину хотел поговорить» до того, как отец поставил ограждение и запретил туда ходить. «Опять ты об этом», — Славик закатил глаза. «Расскажи все, что знаешь». Я серьезно смотрел на братца. «Ты опять будешь врать, что ничего не помнишь? Но-но. Думаешь, я не просек эту тему? Типа ничего не помнишь и думаешь, что тебе простят все, что ты до этого творил? Но я тебя насквозь вижу», — выдавил Славик. «Это батя все надеется, что ты исправишься, но я-то знаю, что это не так. Потом снова вернешься к своим делишкам». Я же продолжал серьезно смотреть на него. «Ничего-то ты не понял, братец», — холодно ответил я ему. «Я потерял память, веришь ты мне или нет. Часть воспоминаний вернулась, но большая часть черное пятно. Мне нужно, чтобы ты мне помог. Мы же семья, должны помогать друг другу». Эти слова подействовали на него, как холодный душ. «Ты... ты раньше так не разговаривал. Неправда изменился». Затем он помолчал, о чем-то думая, и продолжил. «Хорошо, я расскажу тебе все, что знаю о восточной окраине. Но меня отец тоже в курсе дела не вводил, и многое скрывает». «Поэтому знаю совсем немного». Братец откашлялся, и откинулся на спинку кресла. «Еще недавно на восточной окраине мы держали различный скот». «Ты это уже говорил мне вчера», — напомнил я. «Давай так. Что ты мне не сказала восточной аномалии?» «Когда появилась аномалия», — продолжил Славик, «она втянула в себя все, что было вокруг. Отец тогда сильно струхнул, запретил нам на улицу выходить и даже в город хотел перевести. «Что было дальше?» — поторопил я его. «Отец нанял бригаду магов-технарей» чтобы те помогли ему запечатать аномалию. Он очень боялся, что она продолжит расширяться и поглотит все наши земли вместе с домом. Помню, он тогда продал картины в гостиной и мамины украшения, чтобы расплатиться с магами. — А ты же знаешь, где он спрятал ключ? — Тот камень в виде клевера, верно? — просил я у него. Братец забегал глазками, затем вздохнул. — Понятно, все с тобой, значит, знаешь. — Нет, откуда знать? — ответил Славик. — Иди спроси у него. Я тебе не мальчик на побегушках. «Ладно, расскажу ему о своей находке и о кристаллах. Смысла скрывать не было. Все это... Хотя этот засранец до ужаса конфликтный, бесит меня. Все-таки он не враг, а член семьи. Надо учиться доверять друг другу». ты сейчас так говоришь, потому что не знаешь о главном, что я обнаружил», — с довольным видом ответил я, закинув ногу на ногу. «И что же?» Прищурился он, напрягаясь. «Я рассказал, как активировал измерительный артефакт и снял замеры, и нашел кое-что ценное». «И договариваю уже, что там?» Славик аж подскочил от нетерпения. «Янтарные кристаллы. слышала таких?» — улыбнулся я. По виду Славика сразу стало понятно, что он прекрасно об этом слышал. «Не может быть!» — слышно выдавил он. «Это же... На одном таком кристалле машина может целый год проездить. У них столько энергии, что... Погоди-ка, они же дорого стоят. И эти кристаллы на нашей земле? Да мы богаты, мы очень богаты!» Славик скачил и заходил по комнате. «Мы что, больше не обедневший рот?» «Если под нами залежи янтарных кристаллов, никто больше не посмеет задирать нос перед нами. Предлагать нам помощь, Пф, это мы будем помогать». «Что-то ты сильно разошелся», — усмехнулся я. «Лоська, ты хоть представляешь, как это, быть владельцами рудника с янтарными кристаллами?» Он плюхнулся на диван и мечтательно уставился на потолок. «Мы будем гостить в самых богатых домах города. Все девушки будут мечтать познакомиться с нами, а еще...» «Погоди, успеешь помечтать», — усмехнулся я. «В общем, мне нужен тот ключ. Ты знаешь, где его держит отец?» «Ну...» Славик сразу потух, вернулся в кресло. Побрачнел, затем почесал затылок. «Ты уверен, что без ключа не обойтись? Чтобы открыть проход в куполе, нужен всего лишь опытный маг-технарь. Денег хватит, чтобы нанять его». «Я не знаю всех тонкостей, но там точно необычный купол», — покачал я головой. «Скорее всего, открывается с помощью ключа». «Пошли, покажи, что место», — Славик подскочил с кресла. «Я хочу убедиться в этом». Он решительно скочил с дивана и направился к двери. Вскоре мы уже шли через сад в сторону восточной окраины. Славик молчал и блестел глазами, слегка улыбаясь. Опять, наверное, мечтает, как все мужчины перед ним будут кланяться, а женщины на шее вешаться. Еще не разбогатели, а он уже начал замки воздушные строить. Эх, молодежь! «Хозяин, зря вы этому типу все рассказали», — проговорил крыс мне на ухо. «Могли бы ни с кем не делиться и забрать все себе». «Думай, что говоришь», — мысленно прикрикнул я. В конце концов, это я пришел в их семью и живу в теле Владимира Черкасова. Они ведь не чужие люди, верно? Они здесь ни при чем, — буркнул Крыс. Это не они перенесли сюда твою душу. Ты знаешь, кто-то сделал? — заинтересовался я, испытывая легкое волнение. Нет, конечно, откуда мне знать? Но это кто-то помог и мне, — поразмыслил Крыс. Ведь я бы просто канул в бесконечность, если бы ты не продолжил жить. Тем временем мы дошли до берега и спустились по ступеням... Перешли через брод, и я указал Славику на часть отвесного склона. Я подошел вплотную и чувствовал энергию купола. Вот здесь, показал я рукой. Я так и знал, что ты меня разыгрываешь, воскликнул Славик. Вот же ты гад, а я повелся!» Крыс сними иллюзию на время, попросил я странного питонца. Будь сделано, откликнулся он. «Щелк!» — и перед нами засветился магический купол. Охо-хо-хо! Братец отпрыгнул в сторону, уставившись выпученными глазами на сияющую простыню. Это он и есть обвигейт. А где гнездо для ключа? Я подошел и показал пальцем на углубление в виде клевера. «Теперь убедился?» — повернулся я к братцу. Славик внимательно осмотрел замок, затем кивнул. «Я скажу, где ключ». Я случайно зашел в кабинет и увидел, как он спрятал туда этот предмет, а затем запихал его в ящик стола. Он предупредил, чтобы я никому не сказал об этом. Уверен, что он потом перепрятал коробку в другое место. «Спасибо тебе за честный ответ», — поблагодарил я братца. «Но как ты туда зайдешь? Это же красная аномалия!» — воскликнул Славик. «Крыс, закрой иллюзии купол». — приказал я питомца, свечение тут же пропало. — Прикольно, я не знал, что ты можешь так, — Славик не сводил со слегка мельцающей на таком расстоянии иллюзией. — Ты еще многого обо мне не знаешь, — ухмыльнулся я. — Пошли отсюда. — Так я прекрасно аномалию, — напомнил мне братец, когда мы возвращались в фамильный дом. — Когда мы пойдем туда? — Не мы, а я. Это во-первых. А во-вторых, у меня есть щенок. Очень способный, — улыбнулся я в ответ. — От Славика там помощи никакой, только мешаться будет и кричать от виды каждой твари. Знаю я таких паникеров, поэтому одному спокойнее. «Ты сдурел, и ты щенком туда попрешься против монстров!» — удивился Славик. «Ага, именно так!» — кивнул я. Славик продолжал мне рассказывать о том, как многие храбрецы погибали в красных и черных аномалиях. Многие рассуждали так же, как и я, бла-бла-бла. Я слушал в полуха и выделял лишь ценную информацию, которой было крайне мало. Услышал лишь только то, что в одной красной аномалии обычно находили лишь одного сильного высокоуровневого монстра — Остальные гораздо слабее и больше мешают, чем представляют угрозу даже среднему магу. Ну вот, значит, этот самый сильный монстр и попытался у меня недавно выпить силушку богатырского. Отец не отдаст тебе ключ. Озадачно посмотрел на меня братец. И мне тоже. Он его еще раз перепрячет. А если ты скажешь, что нашел вход, еще накинет один купол. А мы на время возьмем его, подмигнул я. Ты только забери у него ключ от кабинета и открою меня, а я сам все сделаю. «Ты хочешь, чтобы его инфаркт хватил?» – выпучился на меня Славик. «Поверил, ничего не заметит», – успокоил я браться «Ладно, принесу. У него есть запасные ключи. Он их прячет в одном из ящиков в гостиной», – пробурчал Славик. Через некоторое время мы зашли в дом. Поужинав, отец отправился в спальню. А действительно принес ключи и напросился со мной. Через несколько минут мы оказались в его кабинете. В нем помещался стол, пара шкафов и два кресла. Крыс уже облетел помещение и показал лапкой в сторону из шкафов. «Он оттуда так фонит магией, что у меня прям уши заложило». «У тебя нет ушей, точнее, не призрачные», — напомнил я. «Ну, я про ощущения говорю. Вот ты цепляться к словам, любитель!» Бурнул крыс и завис возле стеклянной дверцы шкафа. «Внутри это хреновина». Я подошел и, открыл дверцу, сам почувствовал фон. Коробочку было найти несложно, она была спрятана в одной из шкатулок. «Вот и все», — вытащил я предмет, затем открыл его и расплылся в довольной улыбке. «Вот и ты, родной, иди к папочке» как ты быстро все а если отец хватится вызливо посмотрел на меня славик я попросил крыса создать иллюзию и материализовать ее пришлось поделиться маной которой у меня почти не осталось на сутки точно хватит предмет небольшой выдохнул крыс но ну, теперь все мои магические заначки истощены ну да теперь уж точно все конечно уверен что если что он еще найдет несколько нычек с энергией запасливый ты наш но ну, а затем спрятав предмет в карман я удалился в свою спальню Не слушая бубнящего что-то славика, не обращая внимания на Тихо, на которого внезапно прошел перед нами, судя по его озабоченному взгляду и черным рукам, он что-то ремонтировал в ванной. Ему было не до слежки за мной. А чуть позже я добрался до кровати, но не смог сразу уснуть. Все мысли крутились вокруг аномалии. Если мне удастся ее открыть, то я получу постоянный источник маны. Больше не придется собирать ее по крупицам или снова искать аномалию, пытаться в нее пробраться. Я смогу беспрепятственно совершенствовать свое тело и насыщать маной питомцев. Живчик меня тогда удивил. Да, и крыс тоже красавец. Обычным боевым питомцем этого мира такой прогресс точно не снился. Насколько я понял способности в них выращивать долго и мучительно. Кстати, я так и не выяснил, в чем отличие боевых питомцев и магических. Надо будет спросить у Аркадия, как представится возможность. Тут я вспомнил, что у меня завтра экзамен после обеда, и к нему нужно готовиться. Взял книгу со стола, окунулся в чтение. А вскоре понял, что предмет, который ведет Горбунов, самый скучный из всех, философия магических заклинаний. Однако галимая теория никакого практического применения. Придется зубрить, по-другому не сдашь. Я с трудом осилил треть книги. Завтра продолжу. Уже засыпаю и услышал, как живчик забежал в комнату и уселся у моих ног, через минуту мерно засопев. притомился дружок. и маны потратил прилично. Ничего, завтра прямо с утра напитаешься ею сполна. На следующее утро после зарядки и контрастного душа я взял книгу и спустился в столовую. А завтракал, накинул куртку и вышел во двор, устроившись в гамаке. Ну а Живчик был тут, как тут. Он чувствовал, что мы здесь долго не задержимся. Нас ждет восточная окраина. Через полчаса я добрался до входа в аномалию. Рука сжимала каменный клевер, от которого исходило магическое тепло. И заметил, как на солнце он слегка переливается. Сразу видно, сделан из какого-то ценного камня, а не придорожного булыжника. Испытывая легкое волнение, я поднес каменный лист к гнезду, и ключ притянул внутрь. Раздался громкий щелчок, затем еще один. Я отступил на пару шагов и приготовился. На третий щелчок купол покрылся рябью, и в следующее мгновение образовался вход в виде овала. — О, да! — с наслаждением протянул крыс. — Пожалуй, возьму две порции маны или три. Ну, позовите ко мне официанта. Я прошел внутрь, услышав под ногами хруст каменных темных осколков. То, что находилось под куполом, разительно отличалось от внешнего мира. Живчик заскулил, но потом затих с семеня рядом. — Понимал, что шуметь здесь опасно. — Пещера. Пахнет сыростью и мхом. Кстати, вот и он, достаточно... Неплохо освещает все вокруг светло-ражевым светом. По бокам каменные тропы. Трава мелкая, пожухла, и повсюду она. Куда ни глянь, повсюду она. А еще черные холмики, которые пыхтели, выпуская еле заметный белый пар. «Пахнет отвратительно», — сказал крыс и плетел вперед, стараясь не отдаляться от нас живчиком. Крыс, конечно, прав, пахнет горелой шерстью и плесенью. И еще какой-то трудноуловимый запах, который я пока не мог разобрать. Что удивительно, пока я не чувствовал даже капли энергии хотя фон ее ощущал, он был довольно сильным. А затем послышался шорох. Из-за большого черного валуна выскочил. Я прыснул со смеху, и крыс захохотал следом. И на нас смотрел желторотый цыпленок. Правда, взгляд у него был слишком наглый, с претензией. И клюв он разевал слишком широко. «Ой, не могу!» — захлебывался от смеха крыс. «Это самый страшный монстр, которого я видел!» Но вот живчик, обнюхивающий этот желтый комок, сиганул обратно, прячась за меня — Я понял его реакцию, замирая на месте. Крыс даже икнул от неожиданности. Цыпленок вдруг захрипел, хрустнул позвоночником и начал резко меняться. Ну, что я хотел? Легкой прогулки? Это красная аномалия. Мать ее!